Глава двадцать шестая. На звонок долго никто не реагировал. Наконец, когда надумали стучать, глазок затемнился. Гостей внимательно рассматривали. — Кто? — Опрос жильцов. Стас вышел чуть вперед. — Относительно качества обслуживания. — Меня все устраивает. Можете так и записать. — У нас несколько пунктов. Ответьте, пожалуйста, по каждому. Это займет всего минуту. Черт знает что Защёлкали отпираемые замки. «Элитный дом, а покоя никакого. Опросы ещё придумали. Делать вам нечего, деньги жильцов лишь бы потратить». Перед ними возник пожилой мужчина в вытянутом свитере и тёмно-синих трико. «Ну, какие там пункты?» — проворчал он. «Спрашивайте быстрее». «Пункт номер раз». Вовчик приблизился к мужику почти вплотную. «Зачем ты позавчера велел пропустить чужую машину в охраняемый поселок? Да еще без всяких отметок!» «Надо отдать должное», — среагировал начальник охраны мгновенно. Одной рукой попытался оттолкнуть неприятеля, другой в это время захлопывал дверь. «Все бы получилось, не будь Вовчик таким здоровым!» Толчка в грудь даже не почувствовал. Зато ответный удар втолкнул Сергея Ивановича внутрь и заставил согнуться в приступе надсадного кашля. — Не устраивай налет! — Хабаров резко оттолкнул Вовчика. — Мы поговорить пришли, а не убивать. — Это ты пришел говорить. Моя задача — сделать так, чтобы с тобой хотели разговаривать. — Зачем же так сильно? Стас первым вошел в квартиру, чтобы водитель не мог ударить снова. Можно было как-то со скидкой на возраст. — Едва коснулся, — Вовчик пожал плечами. — Слабый оказался. — Ничего, зато убедительно. Он закрыл дверь. — Где будем беседовать? — В комнате. — Кстати, он с кем живет? — Только сейчас похватился Хабаров. — А то мы тут... — Понятия не имею, не подумал. — Вот и я. Пойду проверю. Не вздумай больше трогать его. Стас быстро прошел вглубь квартиры, вернулся через минуту. «Никого. Пойдемте, Сергей Иванович, в комнату. Там нам будет удобно поговорить». «Пошел ты!» Мужик сплюнул. «Мне с трупом не о чем говорить. Ты, щенок, очень сильно адресом ошибся. Очень сильно. ну я-то пока жив, а вот вы под вопросом. Не советую проверять судьбу на количество отмеренной удачи». Она у вас только что кончилась. Начальник охраны презрительно хмыкнул. «Надоел — Надоел! Вовчик взял его за ворот свитера и легко швырнул в открытую дверь комнаты. Сергей Иванович, пролетев несколько метров, ударился головой о сервант и отключился. — Вова, ты чего творишь? Это не разговор и даже не допрос. Это налет. — Я в таком не участвую. Время поджимает, а ты намеревался его потратить только на уговоры чтобы этот черт в комнату соизволил пройти. Я тебе помог». «Помог. Твоя помощь до Сибири доведет». Стас недовольно морщился. «Ладно, надо его в чувство привести Сходи на кухню, воды набери». Не понадобилось. Сергей Иванович, замычав, открыл слегка безумные глаза. Огляделся, лицо сразу помрачнело. Думал, что померещились ему два амбала с неприятными вопросами. «Очнулись?» «Хорошо. Продолжим беседу». Стас придвинул стул. «Садитесь». Начальник охраны сел. «Вы кто такие?» «Это неважно вступил в разговор Вовчик. «Ты должен думать о том, как рассказать нам все так, чтобы мы поверили и ушли. Иначе тебя ждут несколько очень мучительных часов». «Не пугай, горилла! Не таких видал!» Он вызывающе посмотрел на водителя. «Смотри, как бы сам на мучительные часы не нарвался!» «Один звонок и...» «Звонить не будем», — отрезал Стас. «Сергей Иванович, чем быстрее вы поймете безвыходность ситуации, тем быстрее мы оставим вас в покое. Давайте не будем тратить время. Почему вы приказали пропустить зеленую ВАЗ-2115?» Начальник охраны молчал. Только сверлил гостей ненавидящим взглядом. — Стас, выйдем? — Вовчик поманил его в коридор. — Этот гондон ничего не скажет, пока не поймет, что мы серьезно. — И что предлагаешь? — Хабаров знал, что он прав. — Оставь меня с ним минут на пять. — Пытать вздумал? — Не позволю. — Нет, конечно, напугаю и все. Вовчик пожал могучими плечами. — Расскажет все, что нужно. Стас молчал, ища варианты К сожалению, не находил. — — Я рядом буду, чтобы тебе в голову лишнего не взбрело. Покалечишь старика, ментам сдам. Я на криминал не подписывался. И денег мне ваших такой ценой не надо. Стой! Мне-то что? Только не вмешивайся, испортишь всю задумку. Хабарову было не по себе. На такой шаг он шел впервые. Они вернулись в комнату. Сергей Иванович сидел на прежнем месте. — Будешь говорить? — Вовчик взял настольную лампу и одним движением выдернул шнур. Пленник молчал. — Да и не говори. Нам веселее. Играл когда-нибудь в рыбу. Резким движением водитель накинул петлю ему на шею. Начальник охраны захрипел. Вовчик, одной рукой стягивая шнур, следил за временем. Через минуту ослабил хватку. — Вы! Вы! Сергей Иванович никак не мог отдышаться. Его лицо покрылось красными пятнами. Руки, пытающиеся сдернуть петлю, тряслись. — Вы ответите! — Не убедил. — Оп! Шнур снова врезался в шею. Стас отвернулся. — Думай, тварь, кто тебя просил пускать машину! Вовчик говорил спокойно, отчего становилось еще страшнее. «Хватит — Хватит! Едва слышно прохрипел мужик. — Что? Не слышу тебя! «Скажу!» — Вовчик тут же сдернул петлю. В том месте, где шнур врезался в кожу, остались ярко-красные полосы. Другой разговор. Он удовлетворительно кивнул. «Только с подробностями, имена, адреса. Но не умея тебя учить». Стас придвинулся поближе, доставая блокнот. «Хорошо. Хорошо». Сергей Иванович, довольный икнув, снова приложился к бутылке холодного немецкого пива. «Давно так не отдыхал. Сколько лет с тобой не виделись?» Его собеседник высокий, подтянутый мужчина, улыбнулся. «А ведь когда-то помнишь? Я у тебя в стажёрах бегал». «Когда это было?» — Малыгин расслабленно махнул рукой. «Ты вон до каких звёзд допрыгнул. Теперь сам командуешь». «Ну, а пока ещё не совсем, но...» «Шанс есть, это точно. Как пивко? Холодненькое?» самое оно! После баньки до да под рыбку. Эх!» Он залпом допил. «Сказка!» «Подожди, то ли еще будет!» — мужчина хмыкнул. «Маруси красивые только и ждут, когда мы их пригласим разделить нашу мужскую компанию. Маруси — это хорошо. Вообще, отличная сауна. Хозяина знаешь?» «Встретили прям так душевно!» Можно и так сказать. Мы его не трогаем. Он нам платит душевностью. Ну и просто платит. Немного, зато чувствует себя в безопасности. Мир-то вокруг, сам знаешь какой. Опасный. Это да. Хорошо, что есть такие защитники, как вы. Можно расслабиться. И недорого. Они, понимающие, переглянулись и рассмеялись у меня к тебе сергей иванович просьбочка небольшая будет выручишь мужчина открыл новые бутылки надо моему начальнику помочь все что смогу начальник охраны слегка выпивший солидно кивнул как там кстати сам не болеет да нет слава богу в италии недавно был до сих пор восхищается тамошними красотами подумает о недвижимости понятно но он то может так что за просьба простая. Мужчина с сухим хрустом оторвал голову крупного леща. — Надо, чтобы к тебе в поселок одна машинка ненадолго проехала. Инкогнито, так сказать. — Ого, и зачем? — начальник охраны напрягся. — У нас с этим строго. — Не волнуйся, ничего не произойдет. Заберут кое-что и сразу уедут. выручу уж по старой дружбе. А я, ты знаешь, в долгу не останусь. Малыгин колебался. С одной стороны, помочь большому человеку крайне желательно. С другой, если кто-то об этом пронюхает, конец теплому посту начальника и что делать? Картошку на продажу выращивать? Кому нужен пенсионер? Не волнуйся, собеседник будто читал мысли. Никто даже не заметит. К тому же сам жилец вашего поселка попросил. Кто? Чего не знаю, Сергей Иванович, того не знаю да это и неважно по сути сам врать не будет так как поможешь когда начальник охраны принял решение сейчас желательно вот телефон мужчина протянул ему трубку понимаешь там торопятся точно все будет гладко без эксцессов собеседник улыбнулся обещаю звони а я пока кликну девчонок заскучали там без нас поди Он вышел, а Малыгин набрал номер КПП, где дежурил Митя. — Что ж за человек такой? Весь из себя солидный, пил с тобой в сауне. Вовчик улыбался. — Тот, который вам яйца на горло намотает и удавит. Было видно, что Малыгин верит в то, что говорит. — Это его город. У-у-у, страшно. Давай адрес короля. Мы желаем наведаться. У меня нет адреса. Только имя знаю и место его работы. — Говори, — Стас приготовился записывать. — Подполковник Старостин, Илья Валентинович. Начальник охраны довольно улыбнулся, заметив удивление на лицах гостей. — МВД. Первый помощник полковника Никонова. — О котором вы, быки, наверняка слыхали. — Неожиданно, — Вовчик почесал затылок. — А ты не врёшь? Он угрожающе помахал шнуром перед лицом пленника. «Может, тебе еще малость придавить для памяти?» «Говорю чистую правду. Что, съели?» «Теперь живо развязали меня и молитесь, чтобы я забыл ваши лица до того, как встречусь со своими людьми». Малыгин, опасливо косясь на провод, все же чувствовал себя победителем. «Что дальше?» Стас никак не отреагировал на реплику пленника. «Что с ним делать?» «С собой заберем и в подвал. На этот счет распоряжение однозначное». «Какой подвал! Вы в своем уме не слышали, что я сказал?» Сергей Иванович начал мелко подрагивать. «Вас же по асфальту размажут!» «Закрой пасть, вша продажная, а то навечно здесь оставлю!» Вовчик будто случайно показал рукоять пистолета. «Как повезем!» Хабаров не стал спорить, не желая провоцировать. «Вдруг и впрямь оставит!» Означает фраза только одно. «Вставай!» Водитель сдёрнул пленника со стула и вытащил пистолет. Не отпуская рукояти, спрятал его под куртку. — Слушай очень внимательно. Ствол направлен тебе прямо в сердце. Малейший писк тебе конец. Мы по-любому уйдём. И ты нам, по большому счёту, больше не нужен. Сделаешь всё как надо, будешь жить. Понял? Малыгин судорожно кивнул. — Отлично, тогда вперёд. — Стас. — Стас. «Держись чуть сзади, улыбайся». Втроем они спустились на первый этаж. Охранник, все еще красный, сидел на своем месте. «Добрый день, Сергей Иванович!» Он вежливо кивнул. «Привет, Антон, как служба?» Пленник вел себя естественно. Страх выдавали только мелко подрагивающие руки. «Не надоело?» «Нормально, только хулиганов развелось. Сволочи вообще бояться перестали. Пока догонял, ловил...» «Кто-то еще регистратор спер. Видимо, шайкой действуют. Наркоманы, наверное. Ладно, дежурь». Малыгин выдавил улыбку. Охранник ничего не заподозрил. На улице Вовчик швырнул начальника охраны на заднее сиденье. Тот, осознав, что с ним не шутят, вел себя тихо. Сам сел за руль. Через минуту Хонда, взвизгнув резиной, скрылась в армию. Хабаров вдруг осознал что как бы теперь ни повернулась ситуация, чтобы он ни делал из игры не выбраться. Теперь либо идти до конца, либо вообще больше никуда не прийти. Вовчик об этом наверняка позаботится.